Глава третья С приездом бабушки и дедушки все стало еще дерьмовее. Слезы, объятия, похлопывание по спине — это между взрослыми. «Они что, раньше уже встречались?» — шепотом спросил меня Робби. А потом бабушка принялась тискать его. Райан, который стоял у стены рядом со мной, хмыкнул, но тут же закашлялся, скрывая свою оплошность. Его сестра мрачно посмотрела на него, потом перевела этот мрачный взгляд на меня, но тут же вспомнила, почему я находилась там. Она повесила голову и стала ковырять пол носком ботинка. Честно говоря, я не могла винить ее. Полагаю, я была не такой, как все ее знакомые девочки. Я имею в виду, что я не плакала. Я не хотела спать вместе с ней, но буквально приклеилась к ее брату. И в те несколько раз, когда она заговаривала со мной, я не слишком утруждала себя ответами. Я не была с ней грубой, просто не отвечала на ее авансы, что было для нее явно непривычно. Но отвечать на авансы было делом Уилло. Она была общительной и обаятельной, в общем, совершенной. Я обняла Робби, прижимая его спиной к себе, и уткнулась подбородком в его макушку. Нет. «Я думаю, что бабушке просто нужно поплакать. Вот и все». Робби взял меня за руки и крепко сжал их. Дедушка выглядит так, словно и он хочет поплакать. Стоя в стороне, дедушка держал в руке белоснежный платок. Он всегда лежал у него в кармане. Бабушка настаивала на этом, но до того дня я ни разу не видела, чтобы он пользовался этим платком. И пока бабушка разговаривала с миссис Дженсен, дедушка высморкался, несколько раз моргнул и отвел глаза в сторону. Он поднес руку к лицу, а потом еще раз часто заморгал. Потом приподнял плечи и отвел их назад, словно напоминая себе, что он должен держаться стоически. Разговор постепенно стал сходить на нет, и я поняла, что мне нужно приготовиться». Я знала, что скоро бабушка начнет забрасывать меня вопросами. Знала ли я, сказала ли мне у что-нибудь перед тем, как все случилось? Мог ли кто-нибудь остановить ее? Что-нибудь произошло в тот день? Я перевела дыхание, потому что каждый ее вопрос был словно ударом холста. «Эй, Кентс!» — сказал Робби, выкручиваясь из моих объятий. «Ты делаешь мне больно!» Я тут же отпустила его, — и увидела на его руках белые отметины в тех местах, где сжимала их. Я почувствовала раскаяние, и вслед за дедушкой часто заморгала и отвернулась. Я не буду плакать. Я не буду плакать. Я в порядке. Подними голову. Держись. Я могу это сделать. Роби дотронулся до моей руки, и его жесть сочувствия чуть было не заставил меня расплакаться. Но я же была сильной. как он сам сказал мне, выше голову. Я не могла плакать, еще не могла. Я слегка улыбнулась Робби и легонько ударила его по плечу. Готов принять участие в мелодраме? Макензи, эта бабушка услышала меня. Как ты бесчувственна. Твоя сестра умерла два дня назад, мелодрама. Ты так относишься к горю бабушки? Я откашлялась. Ты права? Это очень бесчувственно с моей стороны. Но Уиллоу не была ее близнецом, ее второй половинкой. Не жила вместе с ней еще в животе у матери. Насколько я была бессердечной. Мам, заговорил Райан, вы долго еще будете разговаривать? М -м -м, миссис Дженсен вопросительно взглянула на бабушку. Шарлотта и Филипп надеются, что мы поговорим о детях? Разумеется. Миссис Дженсен коснулась бабушкиной руки, а потом обе пары пошли по коридору. Когда они уже не могли услышать, нас Райан сказал. Они направляются в столовую. Мама всегда отводит туда гостей, если только не хочет произвести на них особое впечатление. В таких случаях она отводит их в гостиную. Мы можем пойти на кухню, если вы проголодались. Я не ела весь день. Это было странно. Я что, хотела стать такой же, как у Иллоу? Пыталась ли я таким образом стать ближе к ней, или я просто потеряла аппетит? Робби заурчала в животе, и я ласково обняла его за плечи. Похоже, вот и ответ. Роуз была на кухне, словно читала мысли Райана. На столе появился пакет с роллами, и вскоре мой брат начал уплетать их. «Я подняла бровь. Ты что, сегодня совсем не ел?» Он проглотил кусок и пожал плечами. «Ты же не ела!» «И я не знал, должен я есть или нет!» «Он совсем не такой, как у Илова. В тот момент я это поняла. Ты можешь есть всякий раз, когда тебе захочется. У меня просто сегодня нет аппетита». «Райан, почему ты так себя ведешь?» Вопрос спич донесся откуда-то слева. Сидя за столом, она почти со злостью смотрела на брата. Он нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Ты раньше никогда так себя не вел!» Она жестом указала на нас с Робби. «Эдакий вежливый хозяин дома. Обычно тебе не терпится скрыться подальше от гостей. Ты ведешь себя так, словно она твоя девушка или что-то в этом роде. Но она не твоя девушка». «Заткнись, пи! Серьезно!» «Я веду себя вежливо, а ухожу я, потому что приходят гости, потому что не люблю гостей». «Ты не ушел, когда Эрин приходила в воскресенье?» Он поднял бровь. «Я ел пиццу, сидя рядом с вами за столом, а потом ушел, не придавая этому значения, которого нет». Печь покраснела, и если такое только было возможно, еще больше разозлилась. «Неважно, просто я тебя...» «Не понимаю, какое это имеет значение?» Роби уже доедал второй ролл. Роуз, должно быть, заметила это, потому что достала второй пакет с роллами и положила их в одну тарелку. Только для него. «Никакого!» Просто... Пит бросила на меня взгляд и прикусила нижнюю губу. «Это неважно. Райан выглядел настолько же сконфуженным, насколько и я, когда он взглянул на меня». Он покачал головой, и на мгновение мы словно остались одни. Я знала, что рядом находились другие люди, но они словно стали невидимыми. И страшная тяжесть, лежавшая у меня на сердце, вдруг покинула меня. Это ощущение длилось всего мгновения, но мне уже хотелось еще раз испытать его. «Окей!» okay. Мистер Дженсон зашел в кухню, потирая руки. Он обвел нас глазами, на мгновение задержав взгляд на Робби. Ваши бабушка и дедушка собираются забрать вас. Кажется, ваша мама упаковала для вас сумки с вещами. Они ждут вас в вашем доме». «А там будут наши мама и папа?» У меня сжало горло, и я была рада, что Робби задал этот вопрос, потому что у меня не было сил задать его. И, как и его сын, накануне вечером мистер Дженсен ответил мне, не сказав ни слова. Вставая за стола, я старалась не смотреть ему в глаза. Вместо этого я обратилась к Робби. «Пойдем, мы должны быть сильными, чтобы поддержать бабушку». «Я не хочу быть сильным». Я внимательно посмотрела на брата. «Робби, просто пойдем». У него задрожали губы, и я ощутила ненависть к себе. Я взяла его за руку. «Если ты все еще голоден, мы попросим дедушку остановиться где-нибудь по дороге и купить тебе еды». Но я хотела остаться в этом доме. И я тоже не хотела быть сильной, чтобы поддержать бабушку. И я не хотела видеть, как дедушка с трудом сдерживает слезы, чтобы ее не расстраивать. И мне не хотелось вспоминать о том, что, когда в последний раз я видела маму, она, казалось, испытала облегчение, распрощавшись со мной. Я крепко сжимала руку Робби, пока он не зашипел. Я ослабила хватку. «Прости». «Ничего, все в порядке». Но это было не так. Больше ничего не было в порядке. Мы уже подходили к машине, когда Райан окликнул меня. Я оглянулась и остановилась, а Робби пошел дальше. Райан шел по дорожке от дома, и входная дверь была закрыта. Все остальные остались в доме. Оглянувшись через плечо, я увидела, как Роби садится в машину. Бабушка уже сидела там, и дедушка оставил заднюю дверцу, открытой для меня. «Привет», — сказала я. Райан остановился. И на его лице появилось смущенное выражение, которое сменилось настороженностью. Он собрался было провести пальцами по волосам, но осознал, что делает, и остановился. Он коротко рассмеялся. «Привычка. Волосы всегда в беспорядке». «Это тебе идет. Ты такой милый. У него расширились глаза». М -м -м, «Спасибо». Я пожала плечами. Это было правдой, но он страшно сконфузился. Он оглянулся на дом, словно решая, сказать ли ему то, что он собирался сказать. Потом он засунул руки в карманы и спросил: Ты, ты сможешь заснуть? А, -а, а, его кровать? Ты будешь скучать по мне? У него на щеке появилась ямочка. Может быть, он улыбнулся шире, и я заметила, что у него появилась ямочка и на другой щеке. Но серьезно, с тобой все будет в порядке? Твоя бабушка не слишком умеет успокаивать, верно? Ох, знаю. Я попыталась улыбнуться, но мне это не удалось. Не ответив на его вопрос, я сказала «спасибо». За то, что я спал с тобой? И за это тоже. Спасибо, что провел со мной столько времени. Я знаю, что я... я сейчас не в себе. У тебя есть серьезная причина. Да, да. Мне пора было идти к машине. У меня, вероятно, было лишь три секунды до того, как бабушка откроет окно и позовет меня. «М -м, «Слушай». «Моя сестра не так плоха», — сказал он. «Что?» М -м, «Моя сестра». Он жестом указал на дом. «Я видел. Ты подумала, что она просто испорченная сучка. Она может быть и такой, но она не всегда такая. Мне кажется, она хотела подружиться с тобой». «Почему?» У Райана был такой вид словно он с трудом сдерживал смех ты что шутишь я не шутила я не знала что он имел в виду еще две секунды я уже приготовилась услышать бабушкин голос напиши мне если захочешь 0 срок собака сообщение придет сразу на мой телефон или если хочешь я позвоню тебе я открыла рот но услышав как открывается окно в машине запнулась Прежде чем бабушка окликнула меня, я вспомнила, что телефона при мне нет. Я уронила его, когда увидела Уиллу. Уиллу. «Я напишу тебе», – быстро сказала я и поспешно направилась к машине. Мне хотелось оглянуться, чтобы проверить, смотрит ли Райан нам вслед. Но я не стала. Не знаю почему. И не успели мы отъехать от его дома, как я уже пожалела об этом. Мне нужно было оглянуться, но я не могла объяснить, зачем. Просто мне очень хотелось. А потом Робби сказал то, о чем я думала. Райан классный. Да, он был классный. Первое занятие у психотерапевта. Привет, Маккензи. Меня зовут Наоми. Твои родители считают, что будет хорошо, если тебе будет с кем-нибудь поговорить. И я готова помочь тебе во всём. Итак, почему бы тебе не сказать мне, с чего ты хочешь начать? Я хочу уйти отсюда. И так я и сделала.